Глава 17. Первая работа в городе. На следующий день. Сегодня я отправился в гильдию вонтеристов. Со мной лишь моя слесь, больше со мной никого нет. Сегодня утром они сказали мне, что должны встретиться с губернатором префектуры, поэтому сегодня я решил потятьин. Мадам сказала, что я могу просто остаться в гостинице, если не хочу идти в атин, но я наконец зарегистрировался в гильдии, поэтому решил заняться своей первой работой. Как насчёт того, чтобы ради безопасности начать с простой работы по сборке трав? Я взглянул на доступные рабочие места ранга Джин на доске объявлений. К моей спине была привязана корзина со слезью. Эту корзину я сделал в лесу. Там были все виды работ: от сбора трав до уборки для переезда. Это было действительно интересно. Сначала я думал взять работу по сборке трав, но, видимо, я мог взять её после того, как получу травы. В этом случае я могу просто сделать что-то, ещё и собрать травы по пути домой. Я посмотрел доску объявлений, чтобы выбрать другую работу. Там были две, которые привлекли моё внимание. Одна из них заключалась в том, чтобы помочь убрать дом, а вторая очистить общественный туалет. Я вероятно мог бы очистить общественный туалет с мусорной слизью. Нужно спросить секретаря. Простите, могу ли я задать вопрос? Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Могу ли я получить подробную информацию по этим двум запросам? Каким? А, этим. На самом деле, они здесь уже давно. Они могут показаться простой работой по уборке, но эти работы действительно грязные и вонючие, поэтому никто не хочет их делать. Не говоря уже о масштабах. Эти места большие? Очень. Уборка дома нужна людям, которые живут рядом со свалкой мусора. Да. Они тоже не очень довольны, но дом был дешёвый, поэтому они всё равно купили его. К сожалению, через несколько месяцев после покупки дома стена, отделяющая подвал дома от свалки, внезапно рухнула, и весь этот мусор свалился в подвал. Из-за этого дом теперь затхлый, и им нужен кто-то, чтобы что-то с этим сделать. Очищать подвал бесполезно, если только не починить стену, так как мусор будет просто сыпаться туда. Но починить стену нельзя из-за мусора, так что Что касается общественного туалета, правительство первоначально предполагало нанять людей, живущих в трущобах, чтобы очистить его, но, судя по всему, они не платили, так что теперь люди из трущоб больше не хотят работать. Ямы туалетов не очищались уже около 3 месяцев, и люди начинают жаловаться. При таком раскладе ситуация станет очень плохой. Это ужасно. Это так ужасно, что даже нельзя выразить это одним словом. Эпидемия, вероятно, будет более серьёзной проблемой, чем жалобы. Это касается обоих этих рабочих мест. А? Вы хорошо осведомлены. Это восхитительно. Как вы и сказали, грязные места распространяют болезни, поэтому было бы здорово, если бы кто-то мог уже взять эту работу на себя. Но, к сожалению, насколько эти места большие? Подвал дома площадью 200 квадратных метров, а общественный туалет 7 метров в ширину и 2 километра длиной с 30 ямами. Запрос про общественный туалет предполагает убирать одну яму за раз. А какой там мусор? О, нет необходимости уточнять касательно общественного туалета, ведь это очевидно. Большая часть мусора в доме – это пищевые отходы, а остальное – остатки пиломатериалов. Если это так, то мусорная слизь съест их. Понятно. Могу ли я взять работу по уборке дома? Э? Вы берёте её? Да, я знаю удобную модю для уборки. Только это требует немало маны, поэтому не так много людей её используют. Понятно. Тогда вытащите свою карту Дельтия. По времени нет ограничений, но если вы остановитесь на полпути, вам придётся заплатить штраф. Понял. Я не знаю, было ли это просто потому, что не было людей, заинтересованных в работе, или потому, что девушка-секретарь была предана своей работе, но я вручил ей карту дир и она быстро решила все вопросы. После этого я направился в дом, который нужно убрать. Клиент жил в восточной части Гимуро, в районе, заполненном дешёвыми домами. Большинство домов были древними, и на самом деле даже дом, который я должен был убрать, был захудалым, потрепанным кирпичным домом. Я постучал в дверь. Никто не подошёл. Я снова постучал. Всё ещё никто не подошёл. Они ушли? Я снова постучал, но на этот раз я ещё и позвал. Извините, есть тут кто? Я пришёл по поводу заявки о работе, которую вы отправили в Киритьёвон-Черистов. Как только я сказал это, раздался звук бегущих шагов и скрипящего дерева, а затем дверь распахнулась. «Ты действительно пришёл помочь мне?» У неё были кошачьи уши на голове и хвост, простирающийся от её талии. Это была девушка-кошка. Я знал, что племя этих зверей существует, и я даже видел их раньше в гильдии, но я впервые говорю с одной из них вживую. Я немного взволнован, но, к сожалению, моя первая встреча с человеком-зверем действительно должна сопровождаться этим ужасным зловонием. «Но нет! Я не проиграю!» Я покажу вам силу обслуживания клиентов в Японии. Моя улыбка не исчезнет от небольшого запаха. Да, я Рёма, так я боюсь из гильдии авантюристов. Вы клиент? Да, я. Ты действительно пришёл помочь мне? Я уже воздела рутиня. Прежде чем мы начнём, пожалуйста, подтвердите детали работы. Да, да. Меня зовут Миэня. Большое спасибо за то, что пришёл. Пожалуйста, поблагодарите меня, когда работа пучит стелена. М-м. Она плачет? Я сделал всё возможное, чтобы нормально с ней поговорить, но она вдруг заплакала. Что теперь? По- подождите. Пожалуйста, успокойтесь, ладно? И извини. Просто я так счастлива, неа. До этого все авантюристы постоянно жаловались. И они всегда оставляли всё на полпути, ня. Были даже дети, которые не смогли справиться с запахом прямо на входе и тут же ушли. Ты первый, кто на самом деле хочет выполнить эту работу, ня. Разве вы не могли продержаться хотя бы немного, авантюристы? Нельзя ничего учуять, просто стоя в входа. Как бы то ни было, давайте приступим к работе. Это в подвале, верно? Верно, не. Но что ты собираешься делать, не? Я слышал, что большая часть мусора это пищевые отходы и остатки пиломатериалов. У меня есть подходящая магия, которую я могу использовать. Правда, не? Да. Это стоит немало маны, поэтому не так много людей могут ею использовать. Я также взял с собой своих монстров. Ты укротитель монстров, не? Ну, если ты можешь очистить подвал, то всё в порядке, ня. Пожалуйста, позаботься о нём, ня. Конечно. На всякий случай спрошу. В подвале нет ценностей? Нян-нян, я даже не использовала его для хранения чего-либо, поэтому нет. Хотя даже если бы они и были там, после того, как они побывали в таком мусоре, я бы просто их выбросила, ня. Что ж, вряд ли кто-то так долго хранил бы что-то важное в кухонных отходах. Тогда хорошо. Тогда я быстро справлюсь. Вы не возражаете, если я избавлюсь от всего в подвале, верно? Нет, Ня. Тогда я приступаю к работе. Где вход в подвал? Здесь, Ня. Мия-сан привела меня к лестнице, протирающейся вниз. После этого я оказался перед дверью, за которой была гора мусора и множество мух. Закрыв дверь на мгновение, я позволил огромной мусорной слизи вылезти из корзины, привязанной ко мне, и приказал ей расщепиться в подвале, превратив огромную слизь в большую колонию слизи, которая заполнила комнату до самой крыши. А затем я приказал выпустить какое-то зловоние, чтобы привлечь мух, и когда они собрались, я приказал слизникам съесть их всех. Мусорные слизи они показались очень вкусными. После этого нужно просто оставить слизь, чтобы она поглотила остальную часть мусора. Если кто-то увидит меня, то могут подумать, что я скучаю, поэтому на всякий случай я поставил барьер скрытия, чтобы спрятаться. 20 минут спустя мусорный слизь сообщила мне, что большая часть мусора уже съедена, поэтому я наконец сам вошёл в подвал. Сейчас там намного лучше, чем раньше, но он всё ещё воняет. Более того, как отметила секретарь, из дыры валятся новые мусора. Кажется, этот дом построен у подножья склона, а свалка находится прямо под ним, поэтому мусор скользит вниз в подвал. Чья гениальная идея заключалась в том, чтобы построить здесь дом? Дело не только в том, что он засыпан мусором, но и в том, что земля за стеной нестабильна. Эх, я уверен, мы справимся, так как мусорная слизь ест всё. Мия-сан! А, что случилось, няк? Мусор, вливающийся в подвал, находится слева от дома, верно? Да, это свал коня. Мне нужно, чтобы мусор не заливался, поэтому я ненадолго туда уйду. Просто позовите меня, если что-то случится. Перекинувшись парой слов с клиенткой, я вышел на улицу. На этот раз я возьму слизь, чтобы она пообедала на свалке. Это слизь. И правда... Анна подозрительно посмотрела на меня, как на давно потерянного родственника, который проходил мимо. Я должен поставить барьер сокрытия здесь. Нет ничего нелегального иметь здесь в качестве своего монстра, но могут быть некоторые люди, у которых есть проблемы с этим, поэтому лучше перестраховаться. Барьер сокрытия работает, потому что он использует тёмную ману, и это делает так, что люди бессознательно обходят его. Когда я впервые узнал о нём, я ввёл сам себя в заблуждение. Я несколько раз прошёл мимо своего дома, прежде чем заметил, что всё дело в барьере, который я воздвигнул. Пока я думал об этом, мусорная слизь взялась за работу, и через час весь мусор был съеден. Тем не менее, мне интересно, что не так с этой слизью. И мне нужно много есть, но если начать их кормить, они будут продолжать есть, пока еда не закончится. В любом случае, мусора сейчас. Стена всё ещё грязная. Я вернулся в дом и приказал Слизи спрыснуть подвал дезотарирующей жидкостью. Когда зловоние исчезло, я смыл водой грязь со стен. Туманное мытье. Создав воду магии воды и сжав ее, я мог убрать грязь со стен. Я наткнулся на это заклинание, наложив речек воды, разрезающая воду заклинания сильным давлением. И когда я потерпел неудачу, то наложилось это заклинание. Я заметил, что оно было похоже на один из чистящих инструментов в моей предыдущей жизни, поэтому я решил, что смогу использовать его в качестве очищающей магии. Даже упрямая грязь не устоит перед лицом этого заклинания, но оно использует много маны, поэтому очистка целой комнаты требует больших усилий. Хорошо, хоть его можно использовать до тех пор, пока хватит маны, но это действительно практично только для людей с большим запасом маны. Готово. widehat мой в грязь со стен, я приказал мусорной слизи выпить грязную воду. В комнате сейчас всё чисто, но дыра в стене беспокоит меня. Оставить её так было бы нехорошо, поэтому я подумал, что мог бы её прикрыть. Я использовал создать блок, чтобы превратить грязь в камень размером с кирпичи, и превратил дыру в стене в квадрат. Затем вместо цемента использовал затвердевшую жидкой слипкой слизи и заполнил дыру кирпичами. Слизь тоже помогала, поэтому всё это заняло у нас около 20 минут. Сделав всё, очищающая слизь очистила моё тело. Затем я положил слизь обратно в корзину и вернулся к Мия-сан. Мия-сан? Ня? А-а-а, ты одет так же, как и тогда, когда пришёл. Ш-что-то не так, Ня? М-может быть, ты возвращаешься? Да, всё готово. Ня? А? Что ты имеешь в виду, Ня? Вероятно, быстрее всего будет показать, поэтому я взял Мию Саны, гигантский знак вопроса на её голове, и привёл её в подвал. В тот момент, когда она увидела, насколько чист её подвал, её челюсть чуть не упала на землю. Ш-что происходит, Ня? Я очистил его. Восхитительно, Ня! Ты действительно чистил его, Нья? Он был забит мусором, так что раньше все оставались. Но ты в самом деле его чистил? Ты даже почистил стену, Нья? Было бы проблематично, если бы мусор снова влился, поэтому я покрыл дыру моти землёй. Это может быть немного заметно, потому что я использовал другие камни, не те, которые в других стенах. Если вам это не нравится, я могу всё вернуть обратно. Не нужно, Нья. Я не против. И кроме того, я планировала, чтобы кто-то заполнил ту ро, как только место будет очищено ня. Так что спасибо тебе ня. Понятно. Тогда работа завершена, да? Конечно, ня. Ты полностью очистил всё и даже починил стены, поэтому я заплачу тебе дополнительно ня. Спасибо. Мия-сан счастливо подписала заполненный столбец формы запроса. Работа сделана, так что всё, что осталось это принести форму секретарю и получить оплату. Мия-сан провожала меня со словами благодарности. Вот как я закончил свою первую работу и с радостью вернулся в гильдию, ощущая чувство безопасности, что я могу работать даже в этом мире.